9. Ларкин. 2010. Благополучно избежав разговора с папой и подбросив Бити и Сиси до дома, я направилась на юг по 17-му шоссе. Я сказала Сиси, что мне нужно сделать кое-какие дела и позвонить на работу, чтобы продлить отпуск, но не упомянула, что одним из этих дел будет приезд в Каромор. Несмотря на настойчивые расспросы Сиси, Ни мамины врачи, ни специалист по повреждениям мозга не гарантируют полное восстановление и даже не могут предположить, как скоро мама придёт в себя. Единственное, что они сообщили, отёк мозга начал спадать, и это хорошо. Однако Сиси не удовлетворилась таким ответом. Она полночи просидела в интернете, читая про аналогичные случаи, и прекратила расспрашивать докторов, лишь когда я расплакалась. До меня, наконец, дошло, Насколько всё серьёзно. Я много лет делала вид, будто полностью стёрла из памяти свою прежнюю жизнь в Джорджтауне. Встречи с семьёй и несчастье с мамой казались мне каким-то странным сном. Но в конце концов меня настигла жестокая реальность. И я поняла, мама действительно в тяжёлом состоянии. Бити обняла меня за плечи и вывела в коридор. Недовольно покосившись на Сиси, -Си. не слушай ее. Сиси делает то, что у нее получается лучше всего — заботиться о своей дочери. Ее взгляд стал печальным. Она просто не готова к тому, что иногда ее забота дает обратный эффект. Я не поняла, что Бити имеет в виду. Мне отчаянно хотелось поскорее выйти из больницы и глотнуть свежего воздуха, не отравленного антисептиком и хлоркой поэтому я не стала уточнять. К счастью, до дома си, си недалеко, и у нас не было времени на долгие разговоры. И как мне сразу не пришло в голову, что мама может умереть? Видимо, я так и не смогла вытравить из себя прежнее я. Мои мысли были лишь о том, как этот несчастный случай повлияет на меня и мою жизнь. Я всегда думала только о себе, и отчасти поэтому... Никогда не интересовалась, почему бабушка погибла молодой. Как неунизительно признавать это. Похоже, я неисправима. Мне просто необходимо было уединиться и подумать. Мимо проплыл уродливый сталелитейный завод, закрытый в прошлом году, а за ним бумажный комбинат. Я опустила стёкла, соскучившись по знакомому с детства запаху тухлых яиц последние годы тот стал заметно слабее. Каждый раз, проезжая мимо комбината, мы с Мэйбри и Беннетом задерживали дыхание, соревнуюсь, кто дольше продержится. Это был наш ритуал. От осознания того, что запаха больше нет, мне стало грустно. Передо мной ехал видавший виды голубой фургон. В глаза бросилась наклейка на бампере. Самая яркая и новая часть этой колымаги. Наши люди импортных креветок не покупают. Во время одного из моих рождественских приездов си сообщила, что бизнес по вылову креветок идёт из-за рук вон плохо. Рыбаки просто бросают свои лодки в гавани. У них нет другого выхода. Эта новость повергла меня в уныние. Так же, как и заброшенный сталилитейный завод и исчезнувший запах бум-комбината. Пока я жила в Нью-Йорке, притворяясь, что моего детства никогда не существовало, оно действительно начало немного исчезать. Наверное, в этом и есть смысл выражения «нельзя дважды войти в одну и ту же реку». Возвращаешься домой, а всё вокруг изменилось до неузнаваемости. Я почти не глядя нашла поворот на Караумор, проехала по той же тряской дороге и свернула на развилке налево. Сквозь ветви деревьев проглядывало солнце. В воздухе разносилось монотонное жужжание невидимых насекомых, похожее на мерный шум океана. Я остановилась на заднем дворе, неподалеку от запущенного сада. Жаль, мне не довелось увидеть былое великолепие поместья. Даже разрушенный и обгоревший, особняк выглядел элегантным и величественным, словно пожилая дама, чья красота еще заметна сквозь морщины и старческие пятна. К сожалению, карау мору нанесён не просто поверхностный ущерб. С помощью крема и лосьона повреждения не скроешь. Выйдя из машины, я тут же почувствовала запах реки и болотных трав, растущих на заливном лугу, стойкий аромат равнинных земель и моего детства. Слава богу, он никуда не делся. Я глубоко вздохнула. Вспоминая, как мы с Мэйбри и Беннетом плавали на каяке и прыгали в воду с пристани позади дома моих родителей. На этом я прервала поток воспоминаний, прежде чем они приведут меня к событиям, о которых вспоминать не хочется. Отмахиваясь от комаров, я осторожно приблизилась к дубу на берегу реки. То тут, то там висели полые тыквы, формируя узор, известный лишь тому, кто их развесил. Что-то в них показалось странным. Прошлой ночью, перед сном, мне не давала покоя какая-то мелочь. Я долго смотрела на тыквы, пытаясь вспомнить, что меня смутило, но не смогла. Среди осоки на одной ноге стояла белоснежная цапля, настороженно кося блестящим глазом. Опасаясь спугнуть ее, я медленно подошла к дереву и встала перед дуплом похожим на открытый рот. Казалось, дуб хочет что-то удержать или, наоборот, выплюнуть. Недолго думая, я засунула руку в дупло, стараясь найти внутри что-нибудь похожее на ленты. Я с детства ходила с папой и дедушкой на рыбалку и умела насаживать любую наживку, однако меня ни капли не вдохновляла идея сунуть руку в незнакомое место и почувствовать что-то кишащее и мягкая или оказаться укушенной. Впрочем, я нащупала лишь кусок ткани, гладкий и ровный, с обработанными краями. Похоже, их там несколько. Ленты были хрустящими и свежими, как будто пролежали в дупле не очень долго. Я схватила их, и тут до меня донёсся рокот мотора и тихая музыка. Я вздрогнула. Доля от моего движения То ли от шума паркующегося фургона цапля расправила крылья и взмыла воздух. Сама не зная зачем, я засунула ленты в карман джинсов. Из фургона вышел Беннет. Я застыла на месте, надеясь, что он меня не заметит. Довольно глупо. Ведь он припарковался рядом с моей машиной. Я с детства привыкла верить, что всё на свете должно подчиняться моим желаниям. К сожалению, эту дурацкую привычку не так-то просто искоренить. Беннет с невозмутимым видом остановился в футах в пяти от меня. «Привет!» «Айрис! Гугудолс!» — кивнула я в сторону замолкшего радио. «Всё та же Ларкин!» — с улыбкой отозвался он. «Нет, не та же. Просто от некоторых привычек трудно избавиться». Я нахмурилась. «Ты что тут делаешь?» «Ну, я весь вечер просидел у Мэйбри, ждал тебя в гости, а сегодня отправил несколько СМСок. Но ты не ответила. Заехал к си и она сказала, что ты куда-то умчалась, а шины взвизгнули. В общем, я догадался, что ты здесь. Вот в чём беда с людьми, которые всю жизнь тебя знают. Ничего от них не скроешь». «Тебе не пришло в голову, что я хочу побыть одна?» вздохнула я. «Ты же собираешься уехать, как только твоя мама придёт в себя». Так что я решил воспользоваться возможностью и поговорить. Я направилась к машине, мечтая поскорее закончить разговор и посмотреть, что там у меня в кармане. «Говори быстрее, Беннет. Наверное, Сиси уже приготовила ужин». Я взглянула ему в лицо. Не надо было этого делать. Я и раньше знала, что у него глаза цвета океана. Мужественный подбородок и славная улыбка. Просто Беннет и Мэйбри были моими лучшими друзьями, а значит, физически непритягательными, как родственники. А потом мы вообще перестали дружить. Посмотрев на Беннета внимательно, я поняла, что он изменился, как и Джексон Портер. Мальчишеская мягкость исчезла, уступив место мужественной зрелости. Да, он выглядит весьма неплохо, но я ни за что на свете не скажу ему об этом, иначе он не оставит меня в покое. Я всегда считал тебя красавицей. Кровь прилила к моим щекам. Давай не будем тратить время. Говори скорее. Я открыла дверь автомобиля. Запищала сигнализация. Беннет развёл руками, словно извиняясь. Несколько месяцев назад вокруг Каро Мора начали кругами ходить застройщики, пытаясь выяснить, кому он принадлежит, и можно ли его выкупить. «Твой отец попросил меня высказать своё мнение». Он окинул взглядом полуразрушенный особняк. «Я подумал, тебе следует об этом знать». Беннет развернулся и направился к своей машине. Я захлопнула дверь. «Подожди!» «Ты не можешь просто так уехать? Рассказывай дальше! Не хочу отрывать тебя от ужина!» Я вцепилась в его рукав, как ребенок. «Почему папа решил поговорить об этом именно с тобой?» Беннет нахмурил густые брови. «Ты вообще в курсе, что здесь происходило в последние годы?» «Впервые за девять лет мне стало стыдно за скоропалительный отъезд. Тому была веская причина». Я до сих пор в этом убеждена. Пока я жила в Нью-Йорке, мне казалось, что здесь всё остаётся по-прежнему. Люди и их взгляды не изменились. Глупо. Ведь я-то сама изменилась. И ещё как. Моя решимость не думать о прошлом и полностью переродиться куда-то испарилась. Но я никогда бы не призналась в этом Беннету. Нет. Я перевела взгляд на старый дуб думая о лентах в кармане. Беннет помолчал, словно ожидая, будто я скажу, что пошутила. У меня в Колумбии небольшая фирма по переоборудованию старинных зданий для современного использования. Инженеры прокладывают коммуникации, не разрушающие внутреннее устройство дома, а архитекторы и реставраторы восстанавливают внешний вид. И осуществляет надзор за проектом. Поэтому твой папа и обратился ко мне. Он сказал, караумором заинтересовалась одна строительная компания, та же, что построила элитный жилой комплекс и гольф-клуб на Паули-Айленде. «Звучит привлекательно», — произнесла я, по-прежнему мечтая поскорее смыться. «С этим местом меня почти ничего не связывает. Так что можешь дать им мой номер, я с ними поговорю. Возможно, мне удастся убедить маму продать дом». «Ларкин, ты что, серьёзно?» Знаю, особняк выглядит ужасно, но не всё потеряно. Караумор принадлежал твоей семье аж с 18 века, а ещё земля и река. Представляешь, они спилили все эти старые деревья и налепят здесь кучу одинаковых коттеджей. Просто кощунство. Поэтому твой отец и решил поговорить со мной. Он хотел узнать, есть ли какие-то другие варианты. Например, попробовать восстановить дом. «Но зачем его восстанавливать?» – раздражённо спросила я. «У мамы с папой вполне уютный дом. Я там не живу. Да и денег на реставрацию такого большого особняка у нас нет». Беннет помолчал, разглядывая птичьи домики, свисающие с ветвей амбарного дерева. «У Сиси есть деньги, ведь она контролирует трастовый фонд. По крайней мере, пока». «Какой фонд? Ты о чём?» Он прищурился, будто не веря, что я ничего не знаю. Дом, земля и все имущество Каро Мора вложено в трастовый фонд, а Сиси является доверительным управляющим. Незадолго до несчастного случая твоя мама советовалась с адвокатом: можно ли оспорить права Сиси по управлению фондом, хотя именно она учредила его сразу после твоего рождения и назначила Сиси управляющей. Видимо, Айви передумала потому что она просила адвоката передать управление тебе. Не дожидаясь твоего тридцатилетия. Таково условие фонда. Как сказал адвокат, твоя мама решила, что у тебя больше прав распоряжаться будущим Каро Умора, поскольку ты наследница семьи Дарлингтонов». Я много чего ожидала услышать от Бенета. Однако такого даже представить не могла. «То есть через три года Каро Умор достанется мне?» «Разве имущество фонда не должно перейти сначала к маме?» Беннет пожал плечами. «Да, похоже, дом будет принадлежать тебе. Но я знаю далеко не всё, поэтому не хочу строить пустые догадки». «Почему мама решила сменить управляющего? Сиси об этом знает?» «Твой папа не сказал. Он только упомянул, что Айви не хотела, чтобы Сиси принимала решение о судьбе Кароумора». По его мнению, си, си следует знать об этом. А по-моему, Айви собиралась держать всё в тайне. Мэк узнал о её визите к адвокату случайно. В день несчастья твоя мама оставила мобильник дома, и он ответил на звонок. Адвокат хотел выяснить подробности про фонд. Твой папа сейчас и без того расстроен, поэтому я решил поговорить с тобой. Я смотрела на Беннета мучаясь угрызениями совести из-за того, что не отвечала на его сообщения, и теряясь в догадках по поводу маминых поступков. Не знаю, что и думать. Это всё... так неожиданно. Ну, ещё бы. Как я сказал, твой папа ничего не объяснил. Я догадываюсь, это всего лишь предположение, что Айви пыталась осложнить застройщикам их задачу. Ты ведь в Нью-Йорке и не отвечаешь на звонки». Взгляд Беннета оставался холодным и оценивающим, но в его голосе отчётливо слышалась нотка осуждения. Я продолжала смотреть на него, словно ожидая ответов на все мои вопросы. «Не знаю, что сказать, Беннет. Я пока не разобралась в своём отношении к этому дому. Но он мне не нужен. До вчерашнего дня я вообще не подозревала о его существовании» не говоря уже о фонде, который ждёт моего тридцатилетия. Прямо сейчас судьба Кара Умора в руках Сиси. -Си. Мама придёт в себя, и тогда спросим её, что с ним делать. А если нет? Слова Беннета обожгли меня, будто удар кнута. Она придёт в себя, никаких сомнений. Я не врач и понятия не имею, как в действительности обстоят дела у мамы. Я внушила себе, что она должна поправиться, и не рассматривала другие возможности. Точно так же я поступала и раньше, и кроме одного показательного исключения, мой подход всегда срабатывал. Си-си... Начал Беннет и осёкся. — Почему ты так волнуешься насчёт кара умора, Беннет? Тебе-то от него какая выгода? Его лицо осталось невозмутимым, но в глазах мелькнула тень. Что ты знаешь о пожаре? Кроме того, что в нём погибла моя бабушка? Он случился на следующий день после урагана Хейзел в 54 четвертом году. Об этом мне стало известно только вчера. Честное слово, не знаю, чему ужасаться больше, что бабушка погибла столь ужасной смертью, или что никто не удосужился сообщить мне об этом. По глазам Беннета было видно. Он хочет что-то сказать, но не может решить, стоит или нет. Я всегда читала его, как открытую книгу. Должно быть от того, что мы знали друг друга с раннего детства. «Мой дедушка был начальником пожарной охраны в те годы», — наконец произнёс он. «Помнишь его?» Я кивнула, смутно припоминая седовласого джентльмена, похожего на Беннета. Его жена умерла, и он жил один в маленьком деревянном домике на берегу реки Пи-Ди. У него в холодильнике всегда имелся запас шоколадок Херша. Печально. Но больше я ничего не смогла о нём вспомнить. В ту ночь он находился на дежурстве. Многие жители не стали эвакуироваться на время урагана, решив переждать его дома. Поэтому все спасательные службы работали в режиме боевой готовности. Полицейский заметил пожар и сообщил по радио. К тому времени все телефонные и провода были оборваны. Электричество отключилось. Чудо, что патруль оказался в нужное время в нужном месте. Беннет замолчал и прищурился. Судя по всему, намереваясь рассказать мне нечто неприятное. «Ларкин, Сиси тоже была в моря. Она вытащила твою маму на улицу и спасла её от пожара. Но Маргарет спасти не смогла. Я прислонилась к машине, чтобы не упасть». Сиси вытащила маму из огня. Беннет подошёл поближе и, не обращая внимания на мой протест, положил руки мне на плечи. Ты как? В порядке, солгала я. Мне понадобилась вся сила воли, чтобы не позвонить Сиси с требованием объяснений. Неужели тебе никто об этом не рассказывал? Если не твои родственники, то друзья или знакомые? «Эта тема должна была хоть раз всплыть в разговорах». Я едва не расхохоталась ему в лицо. «Видимо, все считали, что я и так в курсе. У меня просто нет слов». «А мама знала?» «Понятия не имею. Спросишь, когда очнётся?» Я пристально взглянула на Беннета, предположив, что он высмеивает мой оптимизм по поводу маминого выздоровления. «Лучше поговорю с Сиси». Хотелось бы знать, почему она столько времени скрывала все это от меня. Я указала на зловещий остров старинного особняка. Поговори с Иси. Мягко поддержал Беннет. Уверен, она все объяснит. Обязательно поговорю. Я села на пассажирское сиденье и принялась искать в сумочке ключи от машины. Гебриел сказал, ты вчера заходила к нему в кафе, и Джексон Портер тоже был там. Я низко опустила голову и загородила весь свет, ещё больше, затруднив себе поиск ключей. «Правда был?» Беннет отстранился. Я боялась взглянуть ему в глаза, иначе он прочтёт мои мысли. Слава богу, ключи наконец нашлись. Я сжала их так крепко, что ладони стало больно. Кстати, он не женат. Они с Мелиссой поженились, но очень быстро разбежались. Теперь Джексон меняет подружек как перчатки и продолжает отцовский бизнес. «Мало ли, тебе интересно». Я удивлённо взглянула на него, совсем забыв, что не стоит этого делать. «Зачем ты это говоришь?» Беннет пристально смотрел мне в глаза, разоблачая все мои тайны. «Просто держу тебя в курсе событий». «Спасибо, но в этом нет необходимости». Когда мама придёт в себя, я сообщу, как она собирается поступить с Каро Умором. Дом простоял в таком виде почти шестьдесят лет, подождёт ещё немного. «Точно», — согласился Беннет. «Только помни, если исторические здания вроде этого разрушаются, их уже не вернуть. Обязательно тебе сообщу», — повторила я, пристёгивая ремень безопасности. «Поеду за тобой». Беннет указал на дорожку вокруг дома. «Не хочу, чтобы ты здесь застряла!» Я подавила разочарование. «Скорее бы уже он уехал. Тогда я смогу прочесть надписи на лентах». Однако Беннет прав. Ленты подождут. «Спасибо!» Я вставила ключ в замок зажигания, и Беннет захлопнул мою дверь. Солнце начало клониться к закату. Чёрная громада Карумора превратилась в зловещую тень. Я медленно двинулась вперёд. Беннет поехал за мной. В зеркале заднего вида отражался свет его фар. Удивительно, но от осознания того, что он рядом, мне стало спокойнее. Как только мы выехали на семнадцатое шоссе, я рванула вперёд, оставив Беннета позади. Он мог бы с лёгкостью догнать меня, если бы захотел. Но я знала, он понимает, что мне нужно побыть одной и подумать. Подъехав дому Сиси, я включила свет в салоне, кое-как добралась до кармана, совершенно не жалея о пристрастии к обтягивающим джинсам, и вытащила оттуда две ленты, все еще белые и хрустящие. Можно сосчитать по пальцам одной руки, сколько раз мама писала мне письма или записки, но я тут же узнала ее почерк. Я разложила первую ленту на коленях и прогладила рукой, чтобы лучше видеть. На ней чёрным маркером были выведены жирные буквы. «Я скучаю по тебе. Жаль, что я так и не успела узнать тебя». У меня ёкнуло сердце. Мне вспомнилось, как однажды мы с Мэйбри и Беннетом пошли в кино на фильм ужасов, наврав кассиру про возраст. Там была сцена, когда юная девушка собирается войти в тёмную комнату. Словно повинуясь указанию невидимого режиссёра, я развернула вторую ленту и положила её поверх первой. Почерк другой. Впрочем, трудно сказать наверняка, потому что писали не маркером. Сумерки скрадывали цвета. Похоже, буквы красные, даже алые. Я несколько раз моргнула. Чтобы удостовериться, что прочитала верно. Прости меня. Такое ощущение, будто читаю чужой дневник. Я осторожно поскребла ленту пальцем. Посыпались мелкие хлопья. Определенно не фломастер. Возможно, гелевая ручка или маркер с блестками, от которых мы с Мэйбри сходили с ума в средней школе. На пороге зажегся свет. В дверях возникла Сиси. По ее встревоженному лицу было ясно. Она знает, что я здесь. Сама, не понимая зачем, я засунула ленты обратно в карман и вышла из машины, громко хлопнув дверью.